Глава восьмая «Ай!» — вскрикнула я и попятилась назад в комнату. Но белое чудовище восприняло мое отступление за приглашение и очутилась посреди спальни. Это была большая-пребольшая собака. «Уйди отсюда!» — вскрикнула я. Конечно, я любила собак, но маленьких и милых, таких как мой виллерийский карликовый бульдог, который остался с Джеральдом и мамой, я по нему очень скучала. Белый пес зарычал, словно приревновал, помотал головой, и шерсть от него полетела клочьями на ковер и на кровать. «Ох, ужас!» — прошипела я. «Какой ты лохматый неряха! Нельзя пускать таких линяющих зверей в детскую!» Если Алентер увидит, что я позволила псу тут вот это все трясти, то заберет назад аванс. Я думала, девочки испугаются и заплачут при виде косматого чудовища. Но они наоборот, засмеялись. Кэти потянулась к песику, бросив мою руку. Я подалась вперед, чтобы оградить Кэти от собаки. Не хватало еще, чтобы укусила. Подхватила девочку на руки и боком в обход чудовища, попятилась к двери. с двумя девочками на руках. Только вот беда. Лохматый останется в спальне и прослюнявит там все и набросает еще больше шерсти. Надо пожаловаться на него Алентору. «Зачем генерал держит дома такую большую и опасную собаку? Здесь же дети». «Луиза, вы готовы?» Раздался властный голос Алентора с нижнего этажа. «Я поднимаюсь помочь с детьми». «Да-да, мы готовы». «Подождите минуту, Луиза». Я прошаркала с девочками к лестнице, и тут услышала злое ворчание генерала из гостиной. «Наконец-то ты перезвонила, Анжелика?» — рявкнул он. «Я с ума сходил. Ты бросила детей. А нельзя было как-то предупредить. Я сейчас очень занят на службе». Я выглянула через перила вниз. Алентер расхаживал по комнате с переговорным артефактом в руках, и лицо его было страшно сердитым. «Ты всегда занят на своей службе!» выкрикнул женский голос из отражения на круглом камне. «Сейчас Тир готовится к возвращению в Ирсланд и оставляет меня наместником Валерии. Дел очень много. Ты собираешься вообще увидеть детей? Им нужна мать!» «Я пока не могу, Дерик, кое-что случилось». «Что с тобой?» Гнев генерала тотчас сменился волнением. Я просто хотела узнать, как девочки. Не надо меня допрашивать, как ты умеешь, ладно? Расскажи, как малышки, я очень волнуюсь. Они в порядке. Я нашел хорошую няню, она с ними поладила. О, ты о ком-то хорошо отзываешься? Надо же, она красивая. Анжелика, какая разница? Скажи лучше, я могу тебе как-то помочь. Тебе нужны деньги? Где ты? Нет, позабудься о детях, Дерик. Это самое главное. С остальным я разберусь сама. Я скоро перезвоню. Анжелика рявкнул Алентер, но камень замолчал. Собеседница отключилась. Интересно, кто это? Его любовница? Жена? Я ничего не знаю о личной жизни генерала, но вдруг стало очень интересно. Проклятие! — прошипел генерал, сотрясая переговорный артефакт. «Ну же, покажи, откуда был звонок! Блокировка на той стороне? Проклятие!» Алентер сунул камень в карман и стремительно двинулся к лестнице. Вбежав на несколько ступеней, он поднял голову и увидел меня. Перекошенное злостью лицо генерала мгновенно смягчилось. «Луиза, давайте детей. Не стоит вам поднимать их обеих». Алентер взял у меня девочек. «Ох, в чем это они?» «Шерсть? Разве я не велел переодеть их?» «Я переодела, генерал, но ваш пес, он пришел и растряс шерсть». Я указала на белое чудовище, высунувшееся на лестницу. «Булка! Я запретил тебе подниматься наверх. Тут дети? Иди вниз! Наказано!» Генерал был яростный и распаленный после разговора с некой Анжеликой. Темные быстро приходят в ярость. Иногда это может даже стать фатальным. Они могут одуреть от переизбытка негативных эмоций и выплеснуть темную силу на окружающих. Как говорится, не злите темного. Я поежилась. Хотелось сказать, чтобы не повышал на меня голос. Никто не смел говорить со мной грубо. Но это было в прошлом. Теперь я простая служанка. Извините, я был слишком резок. сказал негромко генерал, «пойдемте в столовую». «Извиняю, но только на первый раз». «Все в порядке», — ответила я и после недолгого молчания добавила. «Вы сказали, чтобы я говорила обо всем, что понадобится детям, и вы все купите». «Да, это так. Что им нужно?» «Им нужна дополнительная одежда, а еще не помешают игрушки». «В этом доме полно игрушек». да но они старые и принадлежали прежним хозяевам девочкам надо купить новые свои каждый чтобы не дрались хорошо я найду время и мы поедем в салон для детей вы выберете что надо я все куплю на этой неделе я буду много занят на службе и вам придется быть с детьми днем и ночью и возить их на занятия плаванием в локшер плаванием «Да». Детский лекарь, магистр Кларк, который их осмотрел вчера, сказал, что мэрии необходимы упражнения. Она отстает в физическом развитии. Детям почти два года, а Мэри еще не ходит. Ну и Кэти плавание не помешает для укрепления. «В локшире есть центр водной магии», – произнесла я. «Да, вы бывали там пару раз». Я бывала там часто, потому что дочь, управляющей леди Родрик, Сьюзен, была моей хорошей подругой. Если я появлюсь там, меня кто-то может узнать. А если занятие будет вести сама Сьюзен или ее мама, то я пропала. Может, мне отказаться от должности няни прямо сейчас и бежать? Слишком много риска. Пояс обжег талию. И я зажмурилась от боли. Алентор считывает эмоции, и амулеты блокируют его вторжение. «Что такое? Передумали насчет работы, Луиза?» «Нет-нет», — сказала я, сжав в кармане деньги, полученные авансом. «Я рада быть няней у этих крох, просто не люблю плавать». Пояс снова ударил огнем, словно плетью. Ложь обходится мне слишком больно. Хоть бы платье не загорелось.